22. КАЗ Деньги, которые господин Герцун оставил Казу и Джорди, закончились на следующей же неделе. Джорди попытался вернуть свое новое пальто, но магазин отказался его брать, а ботинки Каза уже выглядели поношенными. Когда они принесли в банк кредитный договор, подписанный господином Герцуном, то обнаружили, что, несмотря на все официальные с виду печати, эта бумажка ничего не стоила. Никто даже не слышал о господине Герцуне и его деловом партнёре. Через два дня их выселили из пансиона, и мальчикам пришлось спать под мостом, но городская стража быстро их прогнала. Они бесцельно бродили по улицам до самого утра. Джордин настаивал, что им нужно вернуться в кофейню. Они долго сидели в парке на противоположной стороне улицы. Когда наступила ночь, и стражники вновь вышли в обход, братья направились на юг, к улицам Нижней Бочки, где полиция не утруждала себя патрулированием. Заночевали под лестницей в проулке за кабаком, приютившись между выброшенной плитой и мешками с кухонными отходами. В ту ночь их никто не трогал, но в следующую пришла банда парней, объявивших, что они влезли на территорию портовых лезвий. Джорди избили, а Каза столкнули в канал, не забыв прихватить его ботинки. Брат вытащил его из воды и отдал сухое пальто. «Я голоден», — сказал мальчик. «А я нет», — ответил Джорди. Почему-то Казу это показалось забавным, и они оба расхохотались. Джорди обнял Каза и сказал, «Пока что победа за городом, но мы еще посмотрим, кто останется победителем». Следующим утром Джорди проснулся с горячкой. Позже люди назовут эпидемию огненной оспы, охватившей Кеттердам, чумой придворной дамы, в честь корабля, который, как полагали, привёз заразу в город. Самый тяжёлый удар пришёлся по людным трущобам бочки. На улицах лежали трупы, по каналам плавали специальные лодки с лопатами и крючками, которые использовали, чтобы закидывать тела на платформы и тащить их на баржу жнеца для сожжения. Через два дня после того, как заболел Джорди, лихорадка добралась и до Каза. У них не было денег на лекарства или врача, поэтому они устроились на куче сломанных деревянных ящиков, которую окрестили гнездом. Никто их не прогонял, все банды слегли с той же болезнью. Когда лихорадка достигла апогея, Казу приснилось, что он вернулся на ферму и, постучав в дверь, увидел за кухонным столом двух призраков — себя и брата. Они смотрели на него через окно, но внутрь не пускали, поэтому он бродил по лугу, боясь лечь в высокую траву. Проснувшись, мальчик уже не чувствовал запаха сена, клевера или яблони. только угольный дым и вязкую вонь гниющих продуктов из мусорных баков. Джорди лежал рядом с ним и смотрел в небо. «Не бросай меня», — хотелось сказать Казу, но у него не было сил. Вместо этого он опустил голову на грудь Джорди. Она уже казалась какой-то неправильной, слишком твёрдой и холодной. Он подумал, что ему это снится, когда сборщик тел закатил его на лодку. Кас почувствовал, что падает, а затем приземлился на груду тел. Пытался кричать, но слишком ослабел. Они были повсюду. Ноги, руки, окоченевшие тела, гнилые конечности и лица с синими губами, покрытые язвами оспы. Мальчик то отключался, то просыпался, потеряв грань между реальностью и галлюцинациями, вызванными жаром. Тем временем лодка вышла в море. Когда она попала на мелководье «Баржежнеца», Каз каким-то чудом нашел в себе силы закричать. «Я жив!» – орал он, что есть мочи. Но был слишком маленьким, а лодка уже удалялась к гавани. Каз пытался вытащить Джорди из воды. Его тело было покрыто маленькими воспаленными нарывами, из-за которых огненная оспа и получила свое название, а кожа вся бледная и в синяках. Каз вспомнил заводную собачку и как пил горячий шоколад на мосту. Подумал, что рай должно быть выглядит как кухня в доме на улице Зельверштрад и пахнет как гюдспот, готовящийся в духовке герцунов. У него всё ещё хранилась лента саскии. Он мог бы вернуть её девочке. Они бы делали конфеты из пасты айвы. Маргет играл бы на рояле, а Каз мог бы уснуть у камина. Он закрыл глаза и приготовился к смерти. Мальчик надеялся, что проснётся уже в другом мире. тёплым и безопасным, с набитым животом и братом под боком. Вместо этого он посреди моря трупов. Каз лежал на отмеле у баржи жнеца, в насквозь промокшей одежде, со сморщенной от влаги кожей. Рядом с ним плавало, как какое-то жуткое морское чудище, едва узнаваемое тело брата, белое и опухшее от гниения. Перед глазами прояснилось, а сыпь начала потихоньку исчезать. Температура спала. Он совсем позабыл о голоде, но вот жажда была такой сильной, что он чуть не сошел с ума. Весь день и ночь он ждал у горы тел, смотрел на гавань и надеялся, что лодка вернется. Им еще нужно было разжечь огонь для сожжения тел. Но когда? Были ли у сборщика тел выходные? Или они работали через день? Мальчик чувствовал себя слабым, он был обезвожен. Долго ему не протянуть. «Берег слишком далеко, у него ни за что не хватит сил, чтобы проплыть такое расстояние. Он пережил болезнь, но легко может умереть здесь, на барже Жнеца. Ну и что? В городе его ничего не ждёт, помимо голода, тёмных переулков и сырости каналов. Но, подумав об этом, он понял, что это неправда. Его ждало возмездие, месть за Джорди и, возможно, за самого себя». Но для этого нужно явиться навстречу с нею. Когда настала ночь и течение сменило направление, каз заставил себя опустить руки на тело брата. Он был слишком истощен, чтобы полагаться исключительно на свои силы. Но с помощью Джорди у него получится добраться до берега. Мальчик крепко схватился за брата и оттолкнулся в сторону огней Кеттердама. Вместе они поплыли вперед. Раздутое тело Джорди служило платом. Каас продолжал работать ногами, пытаясь не думать о брате, о тугой вздувшейся плоти под его руками. Вообще ни о чём не думать, кроме ритма, с каким работали его ноги, рассекая море. Он слышал, что тут водятся акулы, но знал, что они его не тронут. Теперь он сам стал чудовищем. Он всё плыл и плыл, а на заре обнаружил, что приплыл к восточной части крышки. Гавань была практически пустой, из-за чумы все рейсы в Керчью были отменены. Последняя сотня ярдов оказалась просто невыносимой. Поднявшиеся волны уносили его прочь, но теперь у Каза была надежда. Надежда и ярость, пламя, поддерживающее в нём жизнь. Оно привело его к докам и дало сил подняться по лестнице. Забравшись наверх, мальчик упал спиной на деревянные рейки и заставил себя перекатиться. Тело Джорди унесло течением, и теперь оно билось внизу об опору. Его глаза оставались открытыми, и на секунду Казу показалось, что брат смотрит прямо на него. Но Джорди не говорил, не моргал и не переводил взгляд, пока течение выносило его из-под опоры и потащило в открытое море. «Нужно закрыть ему глаза», — подумал Казу. Но он понимал, что если спустится по лестнице и снова поплывёт, то уже никогда не найдёт дороги назад. Попросту утонет, а он не мог себе этого позволить. Он обязан жить. Кто-то должен заплатить за всё. В тюремном фургоне Каза очнулся от резкого удара по бедру. Было темно и очень холодно. Со всех сторон его окружали тела, Он тонул в трупах. «Каз!» — прошептал кто-то. Брекер вздрогнул. Снова удар по бедру. «Каз!» — голос и неж. Он заставил себя глубоко вдохнуть через нос. Почувствовал, как девушка отодвигается от него. Каким-то образом ей удалось дать ему немного пространства в этой тесноте. Его сердце бешено колотилось. «Не молчи!» — прохрипел он. «Что? Говори что-нибудь!» Мы проезжаем тюремные ворота. Первые два контрольно-пропускных пункта уже позади. Это, наконец, привело его в чувство. Они прошли через два пункта, значит, их уже посчитали. Кто-то открывал эту дверь, и не один раз, а два. Может, даже трогал его, но казни очнулся. Его могли ограбить или убить. Он тысячу раз представлял себе, как может умереть, но никогда не думал, что проспит собственную смерть. Брекер снова заставил себя глубоко вздохнуть, несмотря на вонь, идущую от тел. Перчатки остались на нём, что легко могли заметить охранники. Уступка его слабости. Но если бы их не было, Каз наверняка сошёл бы с ума. Заключённые вокруг него перешёптывались на разных языках. Несмотря на страхи, которые в нём пробудила темнота, Брекер был ей сейчас рад. Оставалось надеяться, что его команда, с мешками на головах и погружённая в собственные тревоги, не заметила ничего странного в его поведении. Он был вялым и медлительным, когда они напали на фургон, но не более, так что придумать себе оправдание будет несложно. Каза злила, что Энеж увидела его в таком состоянии, но следом за этой мыслью пришла другая. «Лучше уж она, чем кто-то другой». В глубине души он знал, что она никогда никому об этом не расскажет и не станет использовать этот случай против него. Девушка полагалась на его репутацию. Она не захочет, чтобы он выглядел слабым в глазах остальных. Но дело было не только в этом. Ведь так? И неж никогда его не предаст, и он это знал. Казу было плохо. Хоть он сотни раз доверял ей свою жизнь, гораздо страшнее было доверить свой позор. Фургон остановился, засов отодвинулся, и двери распахнулись. Он услышал пару фраз на Фьерданском, за которыми последовали скрежет и лязг металла. С него сняли ошейник и вывели из фургона вместе с остальными узниками по какому-то трапу. Он услышал звук, похожий на скрип ворот, и затем их погнали дальше. Все неловко шаркали в своих кандалах. Внезапно с него сняли мешок, и пришлось прищуриться. Они стояли в большом дворе. Огромные ворота кольцевой стены уже опускались и приземлялись на камни со зловещей чередой стонов и клацания. Когда Каз поднял голову, то увидел на крыше группу охранников, нацеливших ружья на заключенных. Стражники внизу проходили между рядами закованных пленников, пытаясь сличить их с документами возницы по имени или описанию. Матиас подробно изложил схему ледового двора, но почти не упоминал о том, как он выглядит на самом деле. Каза ожидал увидеть старую и сырую крепость из мрачного серого камня, готовую к жестокому бою. Вместо этого его окружал мрамор, до да такой белоснежный, что казалось, он светится голубым. Брекер чувствовал себя так, словно забрел в какую-то сказочную версию жестоких земель, которые они пересекли, пока двигались по северу. Невозможно было отличить, где стекло, где лёд, а где камень. «Если это не дело рук фабрикатора, то я королева древесных фей», пробормотала Нина на Керчийском. «Тик!» — скомандовал один из стражников и ткнул ей ружьём под ребра. Девушка согнулась пополам от боли. Матьёс и глазом не повёл, но каз заметил, как он напрягся. Фьерданские охранники размахивали руками над документами, пытаясь сопоставить количество заключенных и их личности с группой, стоящей перед ними. Это был первый по-настоящему опасный момент, когда их могли рассекретить. У Каза не было возможности взять это под контроль. Понадобилось бы слишком много времени, чтобы выбрать заключенных, которых они заменят. Риск вполне оправданный, но теперь Брекеру оставалось только ждать и надеяться, что лень и бюрократия завершат работу за него. Когда стражники двинулись дальше по рядам людей, и неж помогла Нине подняться на ноги. «Ты как, цела?» — спросила Сулейка, и Кас почувствовал, как льнёт к звуку её голоса, льющемуся словно ручей, что бежит вниз по склону. Нина плавно выпрямилась. «Цела!» — прошептала она. «Но, думаю, нам больше не нужно беспокоиться из-за команды пекки Роллинса». Каспор следил за её взглядом на вершину кольцевой стены. Там, высоко над двором, пятеро мужчин были насажены на пики, как мясо на шампуры. Их спины были скрючены, конечности болтались. Парню пришлось прищуриться, но он узнал эрла Айртса, лучшего взломщика и медвежатника ролинса Синяки и волдыри предсмертных побоев в утреннем свете казались лиловыми, но Казу удалось рассмотреть чёрную отметку на его руке — татуировку грошовых львов. Он бросил взгляд на остальных, их лица были слишком раздутыми и изуродованными до неузнаваемости. Мог ли один из них быть самим Роллинсом? Каз знал, что должен радоваться тому, что команда соперников выбыла из игры — Но Пекка не был дураком, и то, что его банда не продвинулась дальше ворот Ледового двора, здорово трепало нервы. Кроме того, если Роллинс обрёл свою смерть на наконечнике фьерданской пики... Нет, каз отказывался в это верить. Пекка Роллинс принадлежал ему. Охранники начали спорить с возницей их фургона, и один из них указал на Инеж. «Что происходит?» — прошептал он Нине. «Они заявляют, что с документами произошла какая-то ошибка, потому что им привезли сулийскую девчонку вместо шуханского мальчика». «А возница спросил инеж «Просто повторять, что это не его проблемы». «Так держать», — ободряюще пробормотал Каз. Парень наблюдал за их разборками. «В этом вся прелесть многоуровневой системы безопасности». Стражники всегда надеются, что могут положиться на кого-то другого, кто заметит погрешность или устранит проблему. Лень не столь надёжная штука, как жадность, но тоже оказалась превосходным рычагом. К тому же речь шла о заключённых, скованных, окружённых со всех сторон, направляющихся прямо в тюремные камеры. Совершенно безобидных. Наконец один из тюремных охранников вздохнул и подал сигнал своему отряду. «Дивис камен «Идите», — начала Нина переводить его слова. «Отведите их к восточному блоку. Пусть следующая смена с ними разбирается». кас позволил себе выдохнуть с облегчением. Как и ожидалось, охранники разделили группу на мужчин и женщин, а затем повели обе шеренги, гремевшие цепями, через круглую арку в форме распахнутой волчьей пасти. Они вошли в помещение, где сидела старуха со скованными руками и охранниками по бокам. У неё был пустой взгляд. При приближении каждого заключённого женщина хватала их за руки. Человеческий усилитель. Касс знал, что Нина сотрудничала с ними, когда искала грешей на блуждающем острове, чтобы призвать их во вторую армию. Они могли почувствовать силу грешей с помощью одного лишь касания. Брекер видел, как таких людей нанимали для карточных игр с высокими ставками, чтобы убедиться, что среди игроков нет грешей. Тот, кто мог менять пульс соперника или даже поднимать температуру в комнате, имел преимущество, а это несправедливо. Но фьерданцы использовали их в других целях. Ни один гриш не должен проникнуть на их территорию неопознанным. Каз наблюдал, как Нина подходит к женщине и протягивает ей дрожащие руки. Старуха сжала пальцы вокруг запястья девушки. Её веки дрогнули. Затем она отпустила Нину и махнула, чтобы та шла дальше. Она узнала, но ей всё равно? Или сработал парафин, который они нанесли на руки Нине? Когда их повели через арку слева, Касс заметил, как Энеж исчезла в противоположной арке с другими заключёнными женщинами. В его груди что-то ёкнуло, и он с тревогой понял, что это была паника. Именно инеж вывела его из ступора в фургоне. Её голос вернул его к жизни, послужил страховочным тросом, за который он уцепился, чтобы вытащить себя хоть к какому-то подобию здравого смысла. Мужчин повели по тёмному лестничному пролёту к металлическому мостику. Слева от них находилась гладкая белая кольцевая стена. Справа от моста открывался вид на огромный стеклянный корпус, длиной почти в четверть мили и достаточно высокий, чтобы спокойно вместить торговое судно. Он освещался гигантской стеклянной люстрой, свисавшей с потолка, как светящийся кокон. Опустив взгляд, Каз увидел ряды бронированных фургонов с куполообразными орудийными башнями. Крупные колеса были соединены гусеничными цепями. На каждом фургоне выступал массивный ствол некоего оружия, что-то среднее между пулеметом и пушкой, в том месте, куда обычно запрягали лошадей. «Что это за штуки?» — прошептал он. «Торвеген», — пробурчал Матиас. и мне нужны лошади для передвижения». Наши люди работали над усовершенствованием конструкции, когда я покидал страну. «Не нужны лошади?» «Танки», — еле слышно сказал Джеспер. «Я видел их образцы, когда общался с оружейником в новом земе В башне различное оружие. А видите, вот тот большой ствол впереди. Серьезная огневая мощь». В корпусе также находились тяжеле артиллерийское самоёчное вооружение и стеллажи набитые винтовками боеприпасами и маленькими черными бомбами которые рафкеанцы называли гранатами на застекленных стенах расположили в тщательно продуманном порядке более древнее оружие топоры копья луки над всем этим висел бело- серебряный плакат страй макт ьердан Когда Каз взглянул на Матиас, и тот ответил. «Фьерданская мощь!» Брекер присмотрелся к плотному стеклу. Он разбирался в оборонительных сооружениях, и Нина не ошиблась. Это стекло работы фабрикатора, пуля непробиваемая и непроницаемое Входя или выходя из тюрьмы, пленники видят оружие, пушки, машины войны. Все это грубое напоминание о могуществе фьерданского государства. «Ну давайте, играйте мускулами», — подумал Каз. «Неважно, насколько велика пушка, если не знаешь, куда из нее целиться». В противоположной стороне корпуса находился мостик, по которому вели женщин. В «Сыне ж все будет в порядке. Он должен сконцентрироваться на работе. Теперь они на вражеской территории, вместе где каждый шаг — это риск». «Либо ты смотришь в оба, либо уже не выходишь отсюда живым. Успела ли команда Пекки добраться до тюрьмы, прежде чем их рассекретили? И где был сам Роллинс? Остался в безопасной и уютной Керчи или тоже стал узником фьерданцев?» Пока это не имело значения. Пока Каз должен сосредоточиться на плане и поисках Бо-Юл-Баюра. Он взглянул на остальных — Уайлен выглядел так, словно сейчас обмочится. Хельвар был мрачен, как всегда. джеспер просто ухмыльнулся и сказал. «Ну что ж, нам удалось запереть себя в самую охраняемую тюрьму в мире. Мы либо гении, либо самые тупые сукины дети, когда-либо ходившие по земле». «Скоро узнаем». Фьерданцы завели их в очередную белую комнату, оборудованную оловянными ваннами и шлангами. Стража рявкнула что-то на своем языке, и Матио с некоторыми другими заключенными начали раздеваться. Каас сглотнул желчь, поднявшуюся по горлу. «Он не станет блевать. Он может и должен это сделать». В голове всплыл образ Джорди. «Что бы он сказал, если бы его младший братец упустил их шанс на отмщение, потому что не мог перебороть дурацкую тошноту?» Но это лишь вернуло воспоминания о холодной плоти Джорди, как она отслаивалась в солёной воде и как каза чуть не погребли под трупами в лодке. Перед глазами начало расплываться. «Соберись, Брекер!» — резко одёрнул он себя. Не помогло. Он снова потеряет сознание, и всё закончится. И Неж однажды предлагала научить его падать. «Фокус в том, чтобы тебя не сбили с ног», — рассмеялся он тогда. «Нет, Каз», — ответила девушка. «Фокус в том, чтобы снова подняться». Очередные сулейские банальности. Но каким-то образом воспоминание о её голосе помогло. Он справится, должен. Не только ради Джорди, но и ради своей команды. «Каз привёл этих людей сюда». привёл и неж, и его долг — снова вывести их на свободу. «Фокус в том, чтобы снова подняться». Парень прислушивался к её голосу в голове и повторял эти слова снова и снова, пока снимал ботинки, одежду и, наконец, перчатки. Джеспер уставился на его руки. «А чего ты ждал?» — пробурчал Брекер. «Ну, как минимум когтей». — отозвался он, переводя взгляд на свои костлявые босые ноги. «Возможно, шип вместо большого пальца». Охранник выбросил их одежду в корзину, которую, несомненно, отнесут к мусоросжигателю. Затем грубо дёрнул Каза за голову и заставил его открыть рот, ощупывая зубы толстыми пальцами. В глазах у парня потемнело, и он изо всех сил пытался не отключиться. Палец охранника прошёлся по щели между зубами, куда каз спрятал балин, а потом сжал и ткнул в его щёки с внутренней стороны. «Он дэ тьарн! выкрикнул мужчина, доставая два тонких кусочка металла изо рта брекера. Отмычки с лязгом упали на каменный пол. Охранник крикнул казу что-то на фьерданском и сильно ударил его по лицу. Тот упал на колени, но заставил себя быстро встать. Краем глаза он заметил панику на лице Уайлена, но все его силы ушли на то, чтобы оставаться на ногах, когда стражник толкнул его в очередь для ледяного душа. Когда он вышел, мокрый и продрогший, другой охранник вручил ему бесцветные тюремные штаны и рубаху эскипы позади него. Каз надел их и поплелся в зону ожидания с остальными заключенными. В эту секунду он готов был отдать половину своей доли от 30 миллионов крюге за уютную тяжесть родной трости. Камеры ожидания выглядели примерно так, как и должна выглядеть тюрьма. Никакого белого мрамора или стеклянных стендов, только промозглый серый камень и железные решётки. Их загнали в уже переполненное помещение. Хельвар сел на пол, прижавшись спиной к стене, и, сощурив глаза, разглядывал проходящих мимо людей. Каз прислонился к решётке и смотрел вслед удаляющимся стражникам. Он чувствовал движение тел позади себя. Места было предостаточно, но они всё равно находились слишком близко. «Ещё чуть-чуть», — сказал он себе. Его руки казались непривычно голыми. Каз ждал. Знал, что произойдёт. Он рассмотрел всех присутствующих, как только они вошли в камеру, и знал, что дородный каэлец с родимым пятном непременно подойдёт к нему. Тот нервничал, постоянно дёргался и слишком часто пялился, обнаружив, что коз хромает. «Э, калека!» — сказал каэлец на фьерданском. Затем попытался на керчийском с сильным акцентом. «Э, калека!» Мог и не утруждаться. Каз знал это слово на многих языках. В следующую секунду он почувствовал вибрацию в воздухе. Каэлис потянулся к нему. Брекер сделал шаг влево, и тот по инерции качнулся вперед. Каз решил не стоять без дела и просунул руку нападавшего через прутья до самого плеча. Каэлис громко хрюкнул, ударившись лицом о железную решетку. Каз прижал его предплечье к металлу, а затем надавил на него всем телом, пока не услышал приятный хруст. Рука Каэльца выскочила из сустава. Заключённый открыл было рот, чтобы закричать, но Каз прикрыл его одной рукой, а второй сжал ему нос. Прикосновение к чужой коже снова вызвало у него тошноту. сказал он, ведя Каэльца за нос обратно к лавочке у стены. Остальные узники быстро разошлись, чтобы освободить дорогу. Каэлис тяжко сел, пытаясь сделать вдох. Его глаза заслезились. Каас продолжал прикрывать ему рот и нос. Мужчина задрожал. «Хочешь, чтобы я вставил твою руку на место?» Каэлис застонал. «Хочешь или нет?» Он заскулил еще громче. Заключенные не сводили с ней глаз. «Если закричишь...» Я сделаю так, что она никогда больше не будет работать, понял?» Он отпустил его и вставил руку в сустав. Каэлис повернулся на бок и заплакал. Каз руки об штаны и вернулся на своё место у решётки. Он чувствовал, что все смотрят на него, но знал, что его больше никто не тронет. К нему подошёл Хельвар. «Неужели это было так необходимо?» «Нет». Но это было необходимо, чтобы их оставили в покое и дали сделать то, ради чего они пришли, и чтобы напомнить себе, что он не беспомощный.